История Власа, лентяя и Лоботряса. Влас Прогулкин, милый мальчик, Спать ложился, взяв журнальчик. Все в журнале интересно, Дочитаю да весь, хоть тресну. Ни отец его, ни мать не могли заставить спать. Засыпает на рассвете, скомков, ёрзаньем кровать. В час, когда другие дети бодро начали вставать, Когда другая детвора чаевничает вставший, Отец орёт ему «Пора!» Он одеяло на уши. Разошлись другие в школы, влаз у крана полуголый. Не дремалась в школе, чтоб моет нос и мочит лоб. Без чаю и без колоча выходит еле волочась, пошагал и встал разини. Вывеска на магазине, грамота на то и есть, надо вывеску прочесть. Прочел сначала буквы, он выходит Кофер Симон. С конца прочел знаток наук, но мис выходит Рефаук. Подумавший минуток пять прогулкин двинулся опять, а тут на третьем этаже сияет вывеска Т.Ж. Прочел, пошел, минут из три опять застрял у двух витрин. Как-никак, а к школьным зданиям пришел с огромным опозданием. Дверь на ключ, толкнулся в лаз. Не пускают в в класс. Этак ждать расчета нету. Сыграну-ка я в монету. Проиграв один пятак, не оставил дело так. Словом, не заметил сам, как промчались три часа. Что же делать? Вывод ясен. Возвратился во свояси. Пришел в грустях, чтоб видели соседи и родители. те к сыночку, что за вид? Очень голова болит. Так трещало, что не мог даже высидеть урок. Прошу письмо к мучителю, мучителю, учителю. В школу влас письмо отнес и опять не кажет нос. Словом, вырос этот влас настоящий лоботряс. Мал настолько знаний груз, что не мог попасть и в вуз. Еле взяли, между прочим, на завод чернорабочим. Но влас и на заводе ту же историю заводит. У людей работы гул, у прогулки на прогул. Словом, через месяц он выгнан был и сокращен. С горя влас торчит в пивнушке, мочит ус в бездонной кружке, И под забором вроде борова лежит он грязен и оборван. Дети, не будьте такими, как влас, радостно книгу возьмите и в класс, вооружись учебником книгой. С детства мозги развивай и двигай, помни про школу, только с ней станешь строителем радостных дней. 1926 год.